Глава седьмая. Наполеон в духе. Император, хотя ему и не здоровилось, и трудно было держаться в седле, никогда не был в таком великолепном расположении духа, как в этот день. С раннего утра он, обычно непроницаемый, улыбался. 18 июня 1815 года эта глубокая, скрытая под мраморной маской душа, беспричинно сияла. Человек, который был мрачен под аустерлицем, в день Ватерлоо был весел. Самые высокие избранники судьбы часто поступают противно здравому смыслу. Наши земные радости призрачны. Последняя блаженная наша улыбка принадлежит Богу. Смеется Цезарь, Помпей заплачет. Говорили воины легиона, молния вершится. На этот раз Помпею не суждено было плакать, но достоверно, что Цезарь смеялся. Помпей 106-48 годы до н.э. римский полководец и государственный деятель, был побежден Юрием Цезарем в результате кровавой гражданской войны. Накануне, в час ночи, под грозой и дождем, объезжая с Бертраном холмы близ Россома. Удовлетворенный видом длинной линии английских огней, озарявших весь горизонт от Фришмона до брен ла ле Наполеон не сомневался, что судьба его, которую в назначенный день он вызвал на поле сражения при Ватерлоо, прибудет в срок. Он придержал коня и несколько минут стоял неподвижно, глядя на молнии, прислушиваясь к громам. Спутник его слышал, как этот фаталист бросил в ночь загадочные слова «Мы заодно». Наполеон ошибался. Они уже больше не были заодно. Он ни на секунду не сомкнул глаз. Каждое мгновение этой ночи было отмечено для него радостью. Он объехал всю линию кавалерийских полевых постов, задерживаясь время от времени, чтобы поговорить с часовыми. В половине третьего ночи около Гугамонского леса он услышал шаг движущейся вражеской колонны. Ему показалось, что это отступает Велингтон. Он пробормотал, это снялся с позиции арьергард английских войск. «Я захвачу в плен шесть тысяч англичан, которые только что прибыли в Остенде». Он говорил с жаром. Он вновь обрел то воодушевление, которое владело им 1 марта во время высадки в бухте Жуан, когда, указывая маршалу Бертрану, на восторженно встретившего его крестьянина, он воскликнул ⁇ Ну что, Бертран, вот и подкрепление ⁇ В ночь с 17 на 18 июня он трунил над Веллингтоном. Этот маленький англичанин нуждается в уроке, говорил Наполеон. Дождь усиливался. И все время, пока император говорил, гремел гром. В половине четвертого утра он лишился одной из своих иллюзий. Посланные в разведку офицеры донесли, что в неприятельском лагере никакого движения не наблюдается. Все спокойно, ни один из бивачных костров не погашен. Английская армия спала. На земле царила глубокая тишина. Гул стоял лишь в небесах. В четыре часа лазутчики привели к нему крестьянина, который был проводником у бригады английской кавалерии, по всей вероятности, бригады Вивьена, отправившейся на позиции в деревню Оэн в самом конце левого крыла. В пять часов два бельгийских дезертира донесли, что они сейчас бежали из своего полка и что английская армия ожидает боя. «Тем лучше!» — воскликнул Наполеон. Мне гораздо больше по душе разбитые полки, чем отступающие. Утром на откосе, там, где дорога поворачивает на Плансенуа, спешившись прямо в грязь, он приказал доставить себе с Россомской фермы кухонный стол и простой стул. Уселся с охапкой соломы под ногами вместо ковра и, развернув на столе карту, сказал сульту «забавная шахматная доска». Из-за ночного дождя обоз с продовольствием, увязший в размытых дорогах, не мог прибыть к утру. Солдаты не спали, промокли и были голодны. Однако это не помешало Наполеону весело крикнуть Нею. «У нас девяносто шансов из ста!» В восемь часов императору принесли завтрак. Он пригласил нескольких генералов. Во время завтрака кто-то сказал, что третьего дня Веллингтон был в Брюсселе на балу у герцогини Ричмонд, и Сульт, этот суровый воин, лицом похожий на архиепископа, заметил настоящий бал сегодня. Император посмеивался над Неем, который сказал ему, «Веллингтон не так прост, чтобы дожидаться вашего величества». Впрочем, это была обычная манера Наполеона. «Он любил пошутить», — говорит о нем Флери де Шабулон. В сущности, у него был веселый нрав, — говорит Гурго. Он так и сыпал шутками, не столько остроумными, сколько своеобразными, — говорит Бенджамен Констан. Эти шутки из исполина стоят того, чтобы на них остановиться. Он называл своих гренадеров ворчунами. Он щипал их за уши, дергал за усы. Император только и делал, что шутки шутил над нами, — говорил один из них. Во время тайного переезда с острова Эльба во Францию 27 февраля военный французский брик Зефир, встретив в открытом море брик неверный, на котором скрывался Наполеон, спросил, как чувствует себя император. Наполеон, все еще сохранявший на шляпе белую с красным кокарду, усеянную пчелами, которую он стал носить на острове Эльба, смеясь, схватил рупор и ответил сам — Император чувствует себя отлично. Кто способен на такую шутку, тот запонебрата с судьбой. Во время завтрака под Ватерлоу Наполеон несколько раз хохотал. Позавтракав он с четверть часа предавался размышлениям, а затем два генерала уселись на соломенную подстилку, вооружились перьями и положили лист бумаги на колени, и Наполеон продиктовал им план сражения. В девять часов, в ту минуту, когда французская армия, построенная пятью колоннами, развернулась и двинулась вперед, сохраняя боевой порядок в две линии, с артиллерией между бригадами, с играющим походный марш оркестром во главе, под барабанный бой, под звуки сигнальных труп, могучие, огромные, ликующие, император, взволнованный видом этого моря касок, сабель и штыков, заколыхавшихся на горизонте. Дважды воскликнул «Великолепно! Великолепно!» С девяти часов и до половины одиннадцатого вся армия, это может показаться невероятным, успела занять позиции и выстроилась в шесть линий, образуя по выражению самого императора фигуру шести римских цифр пять. Несколько мгновений спустя, после приведения войска в боевой порядок, среди глубокого предгрозового затишья этого предвестника большого сражения, видя, как проходят три батареи двенадцатифунтовых орудий, отведенные по его приказу от трех корпусов Дерлона, Рейля и Лобо, и предназначенные открыть бой, ударив на Мон сен жан в том месте, где пересекались дороги на Нанивель и Женап, Император, ударив по плечу, Гаксо заметил. — Вот! Двадцать четыре прелестных девушки, генерал! Не сомневаясь в исходе сражения, он подбодрял улыбкой проходивших мимо него саперов первого корпуса, которые должны были окопаться в монсен как только деревня будет взята. Вся эта безмятежность была только один раз нарушена высокомерными словами сожаления. Заметив влево от себя, в том месте, где ныне возвышается большой могильный курган, этих изумительных, строившихся сомкнутой колонной серых шотландцев на великолепных лошадях, он промолвил «Как жаль!» Затем, вскочив на коня, он направился к Россому и выбрал себе наблюдательный пункт, Узкий гребень поросшего травой холмика вправо от дороги из Женапа в Брюссель. Это была вторая его стоянка за время битвы. Третья в семь часов вечера между Бель-Альянсом и Гэссентом была очень опасна. Это довольно высокий бугор, существующий еще и теперь. За ним в Ложбине расположилась гвардия. Вокруг бугра... Ядра, падая на камнем дорогу, отскакивали рикошетом к ногам Наполеона. Как и при Бриенне, над его головой свистели пули и картечь. Впоследствии почти на том самом месте, где стоял его конь, нашли словно источенные червями ядра старые сабельные клинки и исковерканные гранаты, изъеденные ржавчиной. Несколько лет тому назад здесь откопали не взорвавшийся шестидесяти сантиметровый снаряд, запальная трубка которого была сломана у основания. Именно на этой последней остановке император сказал проводнику Лакосту, враждебно настроенному, испуганному и привязанному к седлу гусара крестьянину, который вертелся при каждом залпе картечи, стараясь спрятаться за спиной всадника. «Дурачина, как тебе не стыдно! Ведь ты получишь пулю в спину!» Пишущий эти строки, разрывая песок, нашел в сыпучем грунте откоса остатки горлышка бомбы, изъязвленные сорока шестилетней ржавчиной, и старые обломки железа, ломавшиеся между пальцами, как веточки бузины. Теперь неровности долины, где состоялась встреча Наполеона и Веллингтона, уже не существуют. Но всем известно, каковы они были 18 июня 1815 года. Взяв у этого мрачного поля материал для возведения ему памятника, его тем самым лишили характерного рельефа, и приведенная в замешательство история не могла в нем разобраться. Чтобы прославить это поле, Его обезобразили. Два года спустя Верингтон, увидев поле Ватерлоо, воскликнул. — Мне подменили мое поле боя. Там, где ныне высится огромная земляная пирамида, увенчанная фигурой льва, тогда тянулись холмы, переходившие в гору, отлогую по направлению к Невельской дороге и почти отвесную со стороны Женапской дороги. Высоту ее можно определить и теперь еще по высоте двух холмов, двух огромных могильных курганов, стоящих по обе стороны дороги из Женапа в Брюссель. Слева — могила англичан, справа — немцев. Могилы французов нет вовсе. Для Франции вся эта равнина — усыпальница. Благодаря тысячам и тысячам вазов земли, употребленной для насыпи, Высотой в 150 футов и около полумили в окружности взобраться по отлогому откосу на плато Мон-Сан-Жан сейчас нетрудно, а в день битвы подступ к нему, особенно со стороны Гессента, был крут и неровен. Склон его в этом месте был так обрывист, что английские пушкари не видели фермы, расположенной внизу, в глубине долины и являвшейся средоточием битвы. К тому же 18 июня 1815 года ливни так сильно изрыли эту крутизну, грязь так затрудняла подъем, что взбираться на нее означало тонуть в грязи. Вдоль гребня плато тянулось нечто вроде рва, о существовании которого издали невозможно было догадаться. Что же это был за ров? Поясним. Брэн Лале Одна — бельгийская деревня, ОН другая. Обе деревушки, скрытые в глубоких впадинах, соединены дорогой длиной мили в полторы, которая пересекает волнообразную поверхность равнины и часто, словно борозда, прорезает холмы и образует овраги. В 1815 году дорога, как и теперь, перерезала гребень-плато сен жан между Женапским и Нивельским шоссе. Сейчас она в этом месте на одном уровне с долиной, а в ту пору пролегала глубоко внизу. Оба ее откоса были срыты, и земля оттуда пошла на возвышение для памятника. Почти на всем своем протяжении эта дорога, как и прежде, представляла собой траншею, кое-где достигающую 12 футов глубины. Ее крутые откосы местами оползали, особенно зимой, во время проливных дождей. Иногда там происходили несчастные случаи. При въезде в Брен-Лалле дорога так узка, что однажды какой-то прохожий был там раздавлен проезжавшей телегой, о чем напоминает каменный крест на погосте с указанием имени погибшего господин Бернар де Бри, торговец из Брюсселя, и даты его гибели — февраль 1637 года. Вот эта надпись. Всемогущий, всеблагий Бог с тобою. Здесь по воле несчастного случая был раздавлен телегой господин Бернар, дебри торговец из Брюсселя, неразборчиво, февраля 1637. -го. Примечание автора. Дорога так глубоко прорезала плато Мон-Сен-Жан, что в 1783 году там покип По обвалившимся откосам крестьянин Матье Никес, о чем свидетельствует второй каменный крест, его верхушка исчезла в распаханной земле, но опрокинутое подножье можно и сейчас различить на травянистом скате слева от дороги между Гэ и фермой Мон-Сен-Жан. В день битвы. Эта дорога, на существование которой ничто тогда не указывало, идущая вдоль гребня Мон сен жан и напоминающая ров на вершине кручи или глубокую колею, скрытую среди пашен, была невидима, иначе говоря, страшно опасна.